«Боже милостивый!» — с ужасом взглянул он. «Вгляни-ка на этого типа. Можно подумать, что он дрался с диким котом, бедняжка!» Стив торопливо вылез из фургона. Роль взял руку девушки и приподнял ее. «Вот он, твой кот!» — проронил он. «Под ее ногтями еще осталась кровь и кожа. Знаешь, что я думаю?» Шофер захотел, вероятно, поиграть с нею. Она расцарапала ему лицо, и таким образом они свалились вниз. Он еще раз взглянул на девушку. «Скажи, пожалуйста, какая у нее мордашка? Держу пари, что этот рохля подобрал ее по дороге. Настоящая красотка. Я не осуждаю покойника за то, что он хотел переспать с ней. А ты?» «Подними ее сухо проговорил Стив. «Осторожней». Они подняли девушку и уложили ее на траву. Стив опустился возле нее на колени, а Рой продолжал смотреть на нее сверху. «Она здорово поранила затылок», — заметил Стив. Необходимо срочно вызвать ей врача. «Это ты брось!» — неожиданный злобой произнес Рой. «Оставь ее здесь, она прекрасно выкрутится. Девка, которая путешествует по автостопу, отлично справится с этим сама. К тому же ты ведь не собираешься обзаводиться женщинами. Может, ее найдет какой-нибудь тип, и это доставит ему удовольствие». Стив молча уставился на него. «Не может быть и речи о том... чтобы оставить ее здесь, — решительно заявил он. Девушка серьезно ранена. «Тогда положи ее на дорогу и оставим там. Наверняка кто-то должен проехать», — буркнул Рой с бледным лицом, дергающимся от нервного тика. «Не имея ни малейшего желания быть замешанным в эту историю». «Нужно немедленно оказать ей помощь», — настойчиво продолжал Стив. «Тут близости нет ни одного места, куда бы я мог ее отвезти». Значит, я отвезу ее в свой дом, а потом съезжу за доктором Флемингом. Что ты имеешь против этого варианта?» Лицо Роя было перекошено от злости и бессильной ярости. «Иди, иди! Я уже все вижу наперед!» — воскликнул он. «Ты как все эти простаки, которые проводят жизнь в горах. Первая юбка, которая им попадется на глаза, превращает их в ненормальных. Иди, ищи доктора! Ты обалдел от этой курочки, признайся!» Я не сомневаюсь, что ты мне все время рассказывал сказки про свои отношения с женщинами. Ты не теряешь зря времени, когда тебя в руки попадается любая женщина. Стив резко выпрямился. Одно мгновение казалось, что он вот-вот ударит брата, но ему удалось сдержаться, и он лишь презрительно проговорил. Ты совсем не изменился, на меня ты не разозлишь. Ты никогда не изменишься, потому что ты многого не понимаешь, у тебя недоразвитый ум. Он отвернулся и наклонился к молодой девушке, проверяя ее руки и ноги, чтобы выяснить, нет ли переломов. «Почему бы тебе не раздеть?» — он насмехался Рой, — вместо того, чтобы щупать. Стив сделал вид, что не слышит, но затылок его покраснел. Он пощупал пульс девушки и ощутил его биение. У нее без сомнения был жар. «Самое лучшее, что ты можешь сделать, так это оставить ее в покое», — продолжал Рой. Иначе ты пожалеешь потом об этом, когда заразишься от нее. — Э, закройся! — воскликнул Стив, поднимая девушку на руки. — Окей, но не говори потом, что я тебя не предупреждал, — пожал плечами Рой с безразличным видом. — Что-то подсказывает мне, что она доставит нам множество неприятностей. Но мне в сущности наплевать, ведь пока страдают только твои ноги. Стив начал медленно спускаться вниз, осторожно ступая со своей ноши. Сивистер Фокс располагался в долине, в самом сердце массива Синих гор, более чем в двух тысячах метрах над уровнем моря. Туда вела горная дорога, отходившая от основной дороги и петлявшая на продолжении 4-5 миль среди диких скал и сосновых лесов, чтобы добраться до деревянного шале Стива ларсона Дом возвышался на берегу озера, в котором в изобилии водилась горная форель. Год назад Стив решил покончить с работой страхового агента и заняться разведением лисиц. У него было скоплено немного денег, и когда он обнаружил, что Синие горы – предел его мечтаний, то сделал покупку и приехал сюда. Разведение лисиц находилось еще в начальной стадии, но Стив надеялся, что вскоре у него появится возможность нанять служащих. Единственным минусом этого места была его полная изолированность – День за днем не иметь возможности ни с кем разговаривать, кроме своего пса. Появление роя могло разрешить проблему, но Стив сразу же понял, что брат будет для него скорее источником неприятностей.